раздражила ее и придала ей смелости. «Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня?» — сказала она. «Оскорблять можно честного человека и честную женщину, но сказать вору, что он вор, есть только констатация факта. Этой новой черты жестокости я не знала еще в вас.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 Я скоро рожу. Оставьте его. Алексей Александрович вспыхнул и, вырвав у нее руку, вышел молча из комнаты.